Глава девятая. Ценность ребенка. В этой книге я пыталась нарисовать иную картину отношений между родителями и детьми, не похожую на типичную картину родительства. Забота о детях – базовая, исконная, неизмеримо ценная часть всего человеческого проекта в целом. Но эта забота не похожа на работу ремесленника с его чертежами и точно просчитанными планами, нацеленными на то, чтобы вытесать из ребенка взрослого, обладающего определенными качествами. Ребенка выращивают, а не вытесывают. И выращивать ребенка – это все равно, что выращивать сад. И в том и в другом случае задача заключается в том, чтобы создать питательную, надежную и безопасную среду, в которой могли бы расцветать все цветы, устойчивую но гибкую экосистему, которая позволяла бы детям самостоятельно развивать в себе множество разнообразных и непредсказуемых взрослых черт. Наконец, воспитание ребенка это еще и создание уникальных человеческих взаимоотношений, преданной безусловной любви между конкретным ребенком и конкретным родителем. Модель родительства предполагает, что вы можете определить, насколько ценной была ваша забота о ребенке, каким-то образом измерив ценность взрослого, которого вам удалось вылепить из этого ребенка. Но вместо того, чтобы пытаться сопоставить и сравнить ваш вклад в воспитание ребенка с какими-то другими ценностями, нам следует просто принять тот факт, что отношения между родителями и детьми уникальны. Как выражаются философы, эти отношения обладают сущностной, а не только инструментальной ценностью. Забота о детях хороша и цена сама по себе, а не потому, что она, возможно, принесет хорошие плоды в будущем. Если всерьез задуматься о ценностях и моральных аспектах воспитания детей, то начинаешь иначе думать о ценностях и морали в целом. Классические философские подходы к концепции морали не слишком годятся для родителей и детей. Один из важных таких подходов – это утилитаризм Стюарта Милля. Согласно этой философской концепции, нам следует принимать решение, предварительно определив, какое из этих решений приведет к наибольшему благу для наибольшего числа людей. Еще одна философская теория, диантология Эммануила Канта, гласит, что существуют абсолютные и универсальные моральные принципы, которым мы все должны следовать. Однако ни одно из этих учений не принимает во внимание всю специфичность морали в отношении заботы о ребенке. Философ Питер Сингер, один из ведущих современных утилитаристов, делает по-своему логичные, хотя и противоречивые утверждения. Последовательный утилитарист обязан признать, что растить ребенка с тяжелыми физическими дефектами и даже просто оставить такого ребенка в живых – совершенно неправильно. Ведь даже если в жизни такого ребенка и будут какие-то радости, то эти радости все равно не перевесят тех трудностей и бед, которые выпадут на долю тех, кто вынужден будет ухаживать за ним. Большинству из нас этот подход кажется просто безумием. Впрочем, подобные крайности вовсе не нужны, чтобы мы увидели, что узелитарный подход естественным образом не годится для принятия решений, касающихся детей. Подумайте хотя бы о трудном решении, которое большинству из нас приходится принимать, определяя, в какую школу отдать ребенка, в бесплатную государственную или в частную. Возможно, если бы все дети ходили в обычные школы, это было лучше для всех детей, но хорошая частная школа явно будет лучше для вашего конкретного ребенка. Утилитаристский принцип максимального блага для большинства велит нам отдать ребенка в обычную школу но безошибочный моральный импульс сделать то, что лучше для вашего ребенка, заставляет вас вместо этого выбрать частное учебное заведение. Кантианская логика в данном случае тоже совершенно не подходит. Забота о детях есть несомненное добро, но оно не может и не должно быть универсальным императивом. Человек может самоотверженно и нежно заботиться о собственных детях и при этом сравнительно равнодушно относиться к детям вообще. И, разумеется, многие люди в силу личного выбора или обстоятельств вообще не особенно интересуются детьми. Дело в том, что оба эти взгляда на детей совершенно не учитывают парадокса любви, то есть конфликты между конкретным и универсальным, между зависимостью и независимостью. Нашу весьма конкретную и неповторимую любовь к собственным детям трудно загнать в рамки общих этических принципов, будь то утилитаризм или кантианство. Ведь классический философский подход предполагает, что моральный агент, то есть человек, принимающий моральные решения, действует независимо и самостоятельно, пытаясь найти способ ужиться с другими людьми. Однако высший моральный долг родителя заключается в том, чтобы взять совершенно несамостоятельное, полностью зависимое существо и вырастить из него независимого и самостоятельного взрослого. Тут может лучше сработать иной философский подход. Философ Исайя Берлин, возражая одновременно Эмилю и Канту, выдвинул идею плюрализма ценностей. У нас есть множество различных этических ценностей, которые не всегда удается совместить. У нас нет способа сравнивать или сопоставлять эти ценности и нельзя сказать, что какая-то из них главнее, чем другие. Справедливость и милосердие, альтруизм и независимость – все эти вещи просто невозможно измерить по какой-то единой объективной шкале, сделав, по слову Уильяма Батлера-Ейца, выбор между совершенством жизни и труда. Эти ценности не удастся сопоставить таким образом, чтобы выявить наиболее достойную из них и тем не менее в реальной жизни нам часто приходится выбирать между ними. Исайя Берлин считал, что именно это делает человеческую жизнь неизбежно трагичной, и он был прав. Но одновременно этот трагизм и придает жизни богатство и глубину. Забота о детях вписывается в концепцию Берлина лучше, чем концепция Милля или Канта. Даже решение завести ребенка – Это не то решение, которое мы можем принять рационально, тщательно взвесив ценность воспитания детей и сравнив ее с другими ценностями. Не так давно философ Лори Энн Пол заявила, что рационального способа решить, заводить или не заводить ребенка, вообще не существует. Как мы принимаем рациональное решение? Классический ответ заключается в том, что мы пытаемся представить себе, какому результату может привести каждое из возможных решений. Затем мы взвешиваем, во что нам обойдется каждый вариант и какова вероятность того, что он приведет к желаемому результату. И в конце концов выбираем вариант, который, как выразились бы экономисты, сулит нам наибольшие дивиденды. Перевешивает ли сияние младенческой улыбки все наши бессонные ночи? В современном мире считается, что мы можем решить, иметь ли детей в зависимости от наших представлений о том, каково это – растить ребенка. Однако Лори Пол считает, что здесь нас подстерегает ловушка. Проблема в том, что совершенно невозможно по-настоящему узнать, каково это — иметь ребенка, пока у вас его нет. Да, какое-то представление можно получить, наблюдая за чужими детьми. Но ошеломляющее и всеобъемлющее чувство любви, которое вы испытываете к данному конкретному ребенку, это нечто такое, что невозможно почувствовать заранее. Вполне возможно, что дети вообще вам не очень-то и нравятся, но при этом окажется, что собственного ребенка вы любите больше всего на свете. Разумеется, и тяжелейший груз ответственности, который у вас появится, вы тоже не могли заранее вообразить, примерить и ощутить. Именно поэтому решение завести ребенка невозможно принять рационально. Думаю, что проблема тут на самом деле еще более серьезная. Рациональное принятие решений предполагает, что человек, который делает тот или иной выбор, и до принятия решения и после этого остается одной и той же личностью. Если я сейчас пытаюсь решить, купить ли груши или персики, то могу достаточно уверенно утверждать, что если я сейчас предпочту персики, то это же самое «я» отдаст им предпочтение и после покупки. Однако как быть? если само по себе принятие решения превращает меня в другую личность с другой системой ценностей. Появление у вас ребенка становится опытом моральной трансформации, отчасти из-за того факта, что благополучие вашего ребенка в самом деле становится для вас более важным, чем ваше собственное. Возможно, когда родители говорят, что готовы отдать жизнь за ребенка, Это звучит немного мелодраматично, однако именно это каждый родитель и проделывает постоянно и в большом, и в малом. С того момента, как я посвящаю себя ребенку, я буквально превращаюсь в другого человека, перестаю быть прежней. Мое эго расширяется и теперь включает в себя другого человека, несмотря на то, точнее именно благодаря тому, что этот другой человек существо совершенно беспомощное и неспособное ответить вам тем же. И даже несмотря на то, точнее именно благодаря тому, что этот другой человек – существо совершенно беспомощное и неспособное ответить вам тем же. И даже несмотря на то, точнее именно благодаря тому, что желания и цели этого существа могут быть совершенно отличными от моих. Это и есть основа парадокса зависимости и независимости. Человек, которым я была до того, как у меня появились дети, вынужден был принимать решение за того человека, которым я стала впоследствии. Если у меня появятся дети, то велика вероятность того, что мое будущее «я» будет беспокоиться о них больше, чем о чем-либо еще, включая собственное счастье, и что это мое будущее «я» не сможет даже представить жизни без детей». И, разумеется, если у меня не появятся дети, то мое будущее «я» будет иной личностью, с другими интересами и ценностями. Итак, решение заводить ли ребенка – это не просто решение о том, чего мне хочется сейчас. Это решение о том, кем я собираюсь стать в будущем. Картина фундаментально несоизмеримых ценностей, нарисованная Берлином, предлагает нам лучший способ думать о решении «не иметь детей», как и о решении иметь их и с утеритаристской и с кантианской точки зрения вы могли оправдать свое решение не иметь детей только если бы сумели каким то образом доказать что забота о детях не является такой уж большой ценностью если бы воспитание детей правда делало каждого родителя лучше или в самом деле представляло собой некий моральный императив то решение не иметь детей считалось бы эгоистичным и неправильным и в самом деле Многие люди, решившие не заводить детей, иногда выражают своего рода скепсис или даже открытое неприятие идеи о том, что забота о детях вообще имеет ценность. Такие термины, как «child free», то есть «свободный от детей», как бы намекают, что забота о детях – это форма подавления человека и ограничения его возможностей. Но то, что Берлин называет трагедией, может служить и утешением. Есть много способов придать жизни смысл и важное человеческое измерение. Однако невозможно использовать сразу все эти способы. Тот, кто решил не иметь детей, может считать для себя более важным иные ценности, не отвергая при этом ценность воспитания детей. Вирджиния Вулф, которая выбрала добровольную бездетность, мудро заметила. Никогда не делайте вид, будто нечто, чего у вас нет, просто не стоит того, чтобы его иметь. Разумеется, это относится и к решениям о том, иметь ли детей. Решение взять на себя заботу о ребенке может оказаться несовместимым с другими способами прожить жизнь, тоже имеющими ценность. Например, с полным погружением в работу или с монашеством и уединенным размышлением. А то и просто со свободным существованием и наслаждением всеми эстетическими удовольствиями, какие предлагает жизнь. Но столь же верно и то, что выбрав какой-то из этих вариантов прожить жизнь, вы лишите себя ценного опыта воспитания детей и заботы о них. По сути дела, говорит Лори Пол, нет даже полностью рационального способа решить, сколько именно ключевых жизненных целей вы должны перед собой поставить и к скольким ценностям стремиться. Пол напоминает, что вы ведь можете принять как высшую цель такую жизнь, в которой будет множество самых разнообразных ценностей, опыта и впечатлений, а не сосредоточиться лишь на нескольких ключевых ценностях. И одна из положительных сторон воспитания детей состоит в том, что дети ведь вырастают, так что интенсивные заботы о них отнимают у вас лишь часть вашей жизни, в которой могут быть и будут и другие ценности до появления ребенка и после того, как он вырастет. Вполне возможно разделить жизнь на разные периоды, у каждого из которых будут свои ценности и приоритеты. Но даже и здесь не существует полностью рационального способа решить В самом ли деле жизнь, интенсивно сосредоточенная лишь на одном приоритете, лучше жизни, при которой вы менее сосредоточены и преследуете сразу множество приоритетов и ценностей? Точно так же невозможно рационально решить, лучше ли распределять разные приоритеты по разным периодам жизни или же стремиться испытать все впечатления одновременно. Одно можно сказать с уверенностью. Именно потому, что такие решения определяют, кем вы станете впоследствии, эти решения – главные с точки зрения вашей будущей личной свободы и независимости. Поэтому и принимать их следует в условиях максимальной свободы воли. И это гораздо более верно, если речь идет о таких решениях, как решение завести или не завести ребенка, чем о более простых и прямолинейных решениях о том, как достигнуть той или иной конкретной цели. Плюралистический подход Исаии Берлина к вопросам морали выразился и в его политических убеждениях. Он всегда выступал в поддержку плюралистической либеральной демократии. Свобода выбора деятельности, выбора партнера, свобода исповедовать ту или иную религию или не исповедовать никакой – все это ключевые ценности демократии, потому что они определяют, кто мы есть. Даже если большинство из нас думает, что та или иная деятельность или религия – тот или иной вид брака, в самом деле путь к наиболее ценному и осмысленному образу жизни, то сама идея либеральной плюралистской демократии в том и состоит, что мы не можем навязать эти ценности другим людям. То же самое верно и в отношении ценности воспитания детей. Именно потому, что подобные решения имеют огромную моральную значимость и преображают жизнь, необходимо уважать свободу отдельных людей – у которых есть их собственная отдельная жизнь и собственное право принимать подобные решения. Как вы уже наверняка поняли, лично я ценю детей и заботу о них чрезвычайно высоко. Тоже можно сказать и о многих религиозных людях, для которых эти ценности часто становятся аргументом против контрацепции и абортов. Но я бы сказала так. Именно потому, что забота о детях настолько цена, так преображает жизнь заботящихся взрослых, и в такой полной мере становится ее моральным стержнем, именно поэтому контрацепции и аборты непременно должны быть разрешены и доступны для всех. В 40 лет я обнаружила, что незапланированно забеременела и решила сделать аборт. Решение было непростым, но, к счастью, это было мое собственное решение, а не чье-либо иное. Когда у вас появляются дети, вместе с ними возникают и новые существенные проблемы. Как построить правильный баланс между ответственностью за детей и обязательствами перед другими людьми, перед своей работой, перед самими собой. Когда мы преданно заботимся о ребенке, мы перестаем быть тем прежним человеком с определенным набором ценностей и интересов, которые мы когда-то могли соотнести и скоординировать с ценностями и интересами окружающих. Теперь вы родитель, то есть человек, чье «я» расширилось и отныне включает в себя ценности и интересы другого человека, даже если эти ценности и интересы отличаются от ваших собственных. Как сбалансировать и скоординировать интересы, когда интересы этого другого человека одновременно все же ваши и не ваши? Ответ в том, что простого ответа на этот вопрос нет. Берлин утверждает, что в тех случаях, когда ценности конфликтуют, Лучшее, что можно сделать, это попытаться как-то с грехом пополам выбраться из этой ситуации, постаравшись принять лучшее решение, какое только возможно в данных обстоятельствах. Нет решений, которые можно назвать самыми лучшими в абсолютном идеальном смысле, и нам следует смириться с чувством вины и сожалениями, которые вытекают из этого неутешительного факта. Частные узы и публичная политика Фундаментальные парадоксы, которые лежат в основе морали наших взаимоотношений с детьми, отчасти объясняют и определенную противоречивость некоторых наших общественно-политических решений. Если бы забота о детях была просто разновидностью профессиональной деятельности, то мы, возможно, считали бы, что после необходимой подготовки с такой работой справится кто угодно. По сути, мы могли бы решить, что ее должны делать специально обученные специалисты, а не сами родители. Но мы вовсе не так думаем. Во всяком случае, если речь идет о младенцах. Да и о малышах чуть постарше тоже. В отношениях между родителями и детьми есть нечто особенное, нечто, что и наделяет родителей особым влиянием на детей, особой заинтересованностью в них и ответственностью перед ними. В публичной политике мы обычно способны отличить взгляды и концепции, отстаивающие права и интересы отдельного гражданина, от тех, что выдвигают на первое место интересы более обширных групп, сообществ, штатов или государств. Но дети занимают странное промежуточное положение. Мы чувствуем себя как-то некомфортно, когда исходим из того, что интересы и права детей — это лишь часть интересов родителей. Но при этом мы ощущаем себя в такой же степени неуверенно, если утверждаем, что это не так. Таков контекст обсуждения многих насущных и сложных политических вопросов. Должно ли образование основываться исключительно на индивидуальном выборе? То есть имеют ли родители право совершенно свободно выбирать, кого им растить из своих детей? Например, религиозных фундаменталистов или наоборот, не признающих никаких правил дикарей-хиппи. Должны ли мы позволить родителям влиять на то, что происходит в государственных школах, за которые мы в конце концов все вместе платим? Должны ли мы Позволить родителям самим решать, можно ли физически наказывать ребёнка, делать или не делать ему прививки, да и вообще лечить его или не лечить. Или мы должны настаивать, что общество в целом имеет право решать, чему следует учить детей и как с ними обращаться. Мы хотим, чтобы люди, по крайней мере в известных границах, сами распоряжались собственной жизнью и отвечали за неё». Но мы в той же степени хотим защитить людей от их собственных наиболее разрушительных импульсов. И как быть, если эти худшие импульсы затрагивают их детей? Решение на данный момент – это известная своей неэффективностью система патронажного воспитания, в которой наименее социально защищенных детей перебрасывают туда-сюда от биологических родителей к плохо оплачиваемым, приемным или в интернаты но что могло бы стать лучшей системой. Это и впрямь тягостные вопросы, и Исайя Берлин снова напоминает нам, что простого ответа тут не будет. В поисках денег. Отдельный человек может решить, брать на себя заботу о детях или нет. Возможно, не так уж легко решить, какой степенью самостоятельности родители должны обладать в принятии решений, касающихся детей и в какой степени эти решения должно принимать общество в целом. Но мы согласимся, что забота о детях важна, столь же важна, как ценность самой человеческой жизни. Кроме того, она особенно важна из-за последствий, к котором она приводит. Мы согласимся, что для воспитания ребенка требуется много времени, сил и денег. Согласно последним данным, На то, чтобы вырастить ребенка в США, в среднем требуется 245 тысяч долларов, и это не считая стоимости обучения в колледже. Однако на самый насущный из всех этих вопросов у нас как раз есть ответ. Как мы можем гарантировать, что дети получат ресурсы, необходимые для того, чтобы вырасти и расцвести? То, что множество американских детей не получают необходимых для этого ресурсов, это одна из тех катастроф, что неторопливо, словно в замедленной съемке, разворачиваются у нас на глазах и которые мы уже привыкли воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Статистику мы все знаем, и она безрадостна. В богатейшей стране мира более 1,5 всех детей растут в нищете. Малоимущих среди детей больше, чем в какой-либо еще возрастной группе. Труд в профессиях, связанных с заботой о детях, особенно о самых маленьких, оплачивается хуже, чем труд в любой другой профессиональной группе. И катастрофическая ситуация продолжает ухудшаться. Процент детей, живущих в бедности, за последние 10 лет увеличился. И гораздо хуже, чем нищета сама по себе, тот факт, что все больше детей растет в изоляции и хаосе. В небольшом сообществе охотников-собирателей само собой подразумевалось, что ресурсы достаются детям и тем, кто за ними ухаживает. Как мы уже видели в главах, посвященных эволюции, отличительные и яркие характеристики Homo sapiens, такие эволюционные феномены, как парный союз, аллопарентальный уход, вклад дедушек и бабушек, развелись у нас именно для того, чтобы дети были обеспечены ресурсами, несмотря на то, и именно потому, что сами дети не в состоянии производить или добывать эти ресурсы. И, разумеется, эти эволюционные импульсы никуда не исчезли стремление накормить голодного ребенка столь же сильно и универсально, как и любая эмоция, которую мы в состоянии вообразить. Но этот маленький персональный импульс сложно преобразовать в политическое решение в большом индустриальном или постиндустриальном обществе. Общепринятый подход в индустриальном мире – это что ресурсы представляют собой вознаграждение за целенаправленный труд. Хотя, конечно, Гораздо больше похоже, что это просто результат чистого везения. Заработать эти ресурсы и средства – это всецело твоя личная забота как индивидуального работника, и использование этих ресурсов для ухода за ребенком становится лишь еще одной разновидностью потребительских расходов. У нас нет никакого политического способа артикулировать специфическую ценность заботы о детях. В мире, который устроен таким образом, Забота о детях неизбежно оказывается заложником других социальных проблем. В частности, в США родители и дети оказываются в плену неразрешимой дилеммы. Вы либо должны отказаться от работы, то есть отказаться именно от тех ресурсов, которые необходимы вам, чтобы вырастить ребенка, либо направить значительную часть вашей зарплаты на то, чтобы оплатить услуги других людей, которые будут присматривать за вашим ребенком и заботиться о нем. В любом случае, это неизбежно означает, что доходы тех, кто воспитывает детей, относятся к числу самых низких в стране. Разумеется, когда-то эту проблему решали, увязывая ресурсы, необходимые для выращивания ребенка, с браком. Это классическая картина нуклеарной семьи. Отец зарабатывает средства где-то за пределами дома, а затем делится заработанным с матерью, которая не работает и занимается исключительно детьми. Кому-то подобная модель кажется естественной и единственно возможной. Однако на самом деле это был совершенно специфический подход, который появился в 19-20 столетиях в ходе индустриализации. Мы часто говорим о том, что лишь к 1970-м годам женщины постепенно перестали сидеть дома с детьми и начали выходить на работу. Но мы забываем о том, что и отцы тоже начали покидать дом ради работы сравнительно недавно. До XIX и даже до начала XX века большинство людей жило и работало на фермах или трудилось в небольших местных лавочках или мастерских. В 1830 году 70% американских детей жили в семьях, где оба родителя работали на ферме. Лишь 15% жили в нуклеарных семьях, где отец работал, а мать была домохозяйкой. К 1930 году лишь у 30% детей были родители-фермеры, а 55% детей росли в нуклеарных семьях. В 1970-е годы устройство семей снова начало меняться, и к 1989 году менее трети детей росло в нуклеарных семьях. Большинство детей воспитывались двумя работающими родителями или работающим родителем-одиночкой. При этом процент детей, живущих в неполных семьях, неуклонно возрастал. К 2014 году более 30% детей жило с родителем-одиночкой. Что касается жизни на ферме, то отцы и матери, да и семьи в целом, обычно совмещали работу и заботу о детях. Лишь когда место работы отделилось от места жительства, разделились работа и забота о детях. Разумеется, недостатки варианта, когда мать не работает и посвящает себя дому и детям, в наши дни уже очевидны. Такие женщины не могут испытать чувство удовлетворенности от успешно сделанной карьеры и от своих профессиональных достижений. Подобная модель ставит и матерей, и детей в полную зависимость от отцов, а поэтому делает и первых, и вторых очень уязвимыми. В то же время она отчуждает отцов от детей и от заботы о детях. Подобные минусы проявляются особенно очевидно, когда становится легким и доступным развод, каким он и должен быть, но по другим, не связанным с нашей темой причинам. Риск, что все это негативно скажется на ребенке, особенно возрастает, когда единственным способом получить средства на его воспитание становится юридическое давление на озлобленного бывшего супруга. По крайней мере, с 1970-х годов модель матери-домохозяйки начала распадаться. Отчасти это результат женского движения, поскольку женщины справедливо стремились получить большую самостоятельность и автономность. Но дело также и в экономических причинах. Средний семейный доход стало возможно поддерживать лишь при условии, что женщина тоже будет работать. Однако на смену домохозяйки, вышедшей на работу, не пришли никакие другие институции. Это имело катастрофические последствия для детей, особенно для детей из малоимущих семей. В общине охотников-собирателей или в аграрном обществе ребенок живет в расширенной семье, где всегда есть кому за ним присмотреть. В традиционной нуклеарной семье у ребенка, по крайней мере, есть двое родителей, и оба были заняты тем, чтобы обеспечить ребенка ресурсами и заботой. Но в современной Америке дети часто оказываются на попечении матери одиночки которой приходится и работать на полную ставку, и воспитывать ребенка. Это запускает порочный круг. Дети, которые воспитываются в неблагополучной и бедной среде, повзрослев, с меньшей вероятностью смогут обеспечить необходимые ресурсы для собственных детей. Это обстоятельство внесло свой вклад в растущее неравенство и уменьшение социальной мобильности. Есть хорошо известный и достаточно прямолинейный способ решения подобных проблем. Он уже принят на вооружение в большинстве цивилизованных стран. Это решение заключается в признании того факта, что обеспечение детей ресурсами – это ответственность не только биологической матери и даже не биологических матерей и отца вместе, но также общества в целом. Совершенно ясны моральные основания и благотворные практические последствия таких установлений, как всеобщее пренатальное наблюдение – патронажные сестры и нянечки, оплачиваемый декретный отпуск для мужчин и женщин, доступные и бесплатные ясли и детские сады, а также прямые субсидии для родителей. Подобная практика и в самом деле улучшает жизнь детей в целом. По сути дела, это один из самых бесспорных социологических выводов в принципе. Многочисленные исследования показывают, что вмешательство общества с целью поддержки родителей маленьких детей благотворно сказывается и гораздо позже, когда эти дети становятся взрослыми. Такое вмешательство может принимать форму различных патронажных программ, когда медицинские сестры или няни, приходящие на дом, обеспечивают ребенку дополнительную заботу и заодно консультируют родителей. Общество может также обеспечить качественные ясли и детские сады, оплачиваемые декретные отпуска или просто дотации для родителей. При наличии такой поддержки из детей вырастают более здоровые взрослые, которые с большей вероятностью будут иметь более высокие доходы и с меньшей вероятностью окажутся в тюрьме. Может ли все это быть аргументом в пользу модели родительства? подхода, согласно которому родители формируют ребенка с определенным набором качеств, чтобы из него вырос взрослый с определенным набором качеств? На самом деле нет. Подобные общественные программы в поддержку раннего детства влияют лишь на вероятности в той или иной социальной группе. Нам все еще очень трудно прогнозировать, насколько преуспеет или потерпит неудачу в будущем тот или иной конкретный ребенок. Кроме того, подобные интервенции общества практически не влияют на такой показатель, как результаты тестов в ближайшие несколько лет, чего вполне можно было бы ожидать, если бы последовательное формирование ребенка в самом деле вело к появлению желаемого типа взрослого. Вместо этого часто наблюдается эффект запаздывания, то есть последствия вмешательства, поддержки проявляются лишь много лет спустя. Вмешательство общества в условия раннего детства влияет на здоровье и благополучие взрослых, которые вырастают из этих детей. Но так происходит потому, что достаточное количество ресурсов в раннем детстве создает для детей фундамент, на котором они смогут благополучно выстроить свою взрослую жизнь. Один из самых эффективных способов предоставить ресурсы детям – это общедоступные, бесплатные и качественные ясли или детские сады. Сегодня это один из важнейших вопросов американской политической повестки в области детства и тот редкий случай, когда в решении проблемы участвуют и правые, и левые. Однако даже в этом вопросе существует конфликт между формирующей концепцией родительства и подходом родителей, которые любовно и преданно растят своих детей, то есть между моделью плотника и садовника. Воспитатели детских садов и няни больше тяготеют к модели садовника. В конце концов, всегда считалось, что такая институция, как детский сад, вполне соответствует своему названию. Это в самом деле сад, где дети свободно растут, и в этом его отличие от школы. Однако сегодня эти воспитатели-садовники оказались зажаты между двумя группами, исповедующими модель плотника. Одну из этих групп образуют родители, которые непременно хотят вытесать из своих трехлетних малышей гарвардских первокурсников. Другую – политики, которые хотят гарантированных результатов, воплощенных в высоких экзаменационных баллах. Обе эти группы настаивают на том, что в дошкольном воспитании также следует перейти к инструментальной модели плотника. Одна нью-йоркская мать подала в суд на детский сад, куда ходил ее ребенок, потому что дети там просто играли, а не готовились к тестам. Вы могли обратить внимание на эту тенденцию даже на уровне языка. В дискуссиях на эту тему термин «дошкольное образование» практически вытеснил понятие «заботы о ребенке», словно заботиться о ребенке менее ценно, чем дать ему формальное школьное образование. Однако подобный инструментальный взгляд на детские сады неверен. Более того, он непродуктивен и приводит к противоположным результатам. Детский сад следует рассматривать не как инструмент образования, а как способ обеспечить заботой беспомощных детей, потерявшихся в мобильном, рассредоточенном и огромном индустриальном обществе. Жизнь в современном мире устроена таким образом, что прежние модели заботы о детях уже сложно использовать и поддерживать. Мы не можем больше рассчитывать не на модель, которая использовалась в мире охотников, собирателей и в аграрных обществах «Расширенная семья, постоянно живущая на одном и том же месте», Не на модель раннего индустриального общества, где отец работал, а мать сидела дома с детьми. Сегодня дошкольные учреждения – единственная альтернатива. Однако ясли и детские сады должны стать настоящими, подлинными садами, где расцвели бы дети и из богатых, и из бедных семей. Эти сады не должны, как, похоже, желали бы некоторые родители из среднего класса, превратиться в мастерские, в которых производятся первые – Черновая обтеска ребенка в процессе изготовления из него успешного взрослого. Также не нужно воспринимать дошкольные учреждения лишь как первый этап подготовки детей к школе, как если бы единственной целью заботы о малышах было выращивание из них дошкольников, которым впоследствии удастся преуспеть в одном чрезвычайно странном учреждении – в школе. Старые и молодые. Ни одно другое занятие не похоже на воспитание детей. Однако вместо того, чтобы брать за образец для заботы о детях такие институции, как работа и школа, мы могли бы поступить наоборот. Сделать заботу о детях образцовой моделью для других институций. Парадоксы любви и обучения, которые мы так хорошо видим, когда думаем о детях, не менее отчетливо видны и в других областях частного опыта и жизни общества в целом. Структура труда в индустриальном обществе выстроена таким образом, что под угрозой оказываются и другие сферы, где требуется уход и забота, а не только сфера заботы о детях. В этих других сферах тоже бурлят противоречия между специфической привязанностью и любовью, которую мы испытываем к конкретным людям, и универсальными принципами. Между уважением к независимости наших близких и осознанием того факта, что иногда они все же должны зависеть от нас. Даже несмотря на то, что отношения с конкретными людьми — это стержень нашего морального и эмоционального бытия и, более того, наша биологическая сущность, у нас нет никакого внятного, практического или политического способа поддержать их. Поскольку наши близкие не являются работой, то с экономической и политической точки зрения они как бы невидимы. Особенно это верно, когда, как в случае с детьми, эти отношения асимметричны, когда мы должны обеспечить человека заботой в гораздо большей степени, чем можем рассчитывать получить от него взамен. Эта тенденция отчетливо видна в том, как мы относимся к старению. Примерно в то же время, когда мой муж Алви стал дедом, стали нуждаться в помощи и заботе его собственные родители, которым было уже за 90. Особенно беспомощной и уязвимой стала мать Алви, изувеченная артритом и болезнью Альцгеймера. Мы испытали на себе весь этот скорбный перечень, внезапные тревожные телефонные звонки глубокой ночью, трудные разговоры, нелегкие и мучительные решения. Сестра Алви, состоятельная пенсионерка, к счастью, живет в одном городке с родителями, так что она смогла взять на себя основную часть самых трудных ежедневных обязанностей. В конце концов, родители Алви перебрались в пансионат для проживания с дополнительным уходом, где со временем и скончались. И все это время нас терзало чувство, что во всем происходящем есть нечто глубоко неправильное, хотя трудно было сказать, смогли бы мы сами позаботиться о стариках лучше. Наш способ обращаться со стариками – такая же медленно разворачивающаяся катастрофа, как и наше обращение с детьми. Зайдите в любой такой пансионат для проживания с уходом или в дом престарелых, и независимо от того, насколько вы любите своих родителей, сердце ваше упадет. Мы потерпели впечатляющую неудачу в попытке обеспечить своим старикам возможность дожить последние годы благополучно и достойно, и опасаемся, что нас самих постигнет та же участь». Мы ощущаем по отношению к нашим родителям столь же конкретную и специфическую привязанность, что и к нашим детям. В обоих случаях эти отношения ценны сами по себе, а не как средство для достижения каких-то целей. В самом деле, ведь если речь идет о старости, тут нет ни малейшего признака надежды на то, что наши старания помогут вылепить какого-то будущего взрослого с определенными важными характеристиками. Наши родители уже сформировались, и никуда не денешься от простого факта. Всех нас в финале ждет угасание и смерть. Наши современные способы заботы о стариках во многом похожи на наши методы заботы о детях. Стареющий родитель превращается в вашу личную проблему, несмотря на то, что это личная проблема очень хорошо знакома почти всем вашим сверстникам, если вы сами сейчас в среднем возрасте, как я, например. И если нам совершенно не нравится идея полностью переложить заботу о наших детях на неких специально обученных специалистов, нам также не хочется перекладывать на кого-либо и личную ответственность за наших родителей. Что это означает на практике? Что ответственность за ресурсы, необходимые для заботы о стариках, как и за ресурсы, что необходимы нам для воспитания детей, ложится в основном на плечи тех, кто о них заботится. И, разумеется, в течение большей части недавней истории забота о стариках, как и забота о детях, была уделом женщин, таких, как сестра моего мужа. Однако в этой модели есть смысл только в том случае, если существует какой-то способ систематически обеспечивать таким попечителям свободное время, деньги и другие ресурсы, в которых они нуждаются. В результате мы в вопросе заботы о стариках оказываемся в таком же безвыходном тупике, что и в вопросе заботы о детях. Нам приходится либо найти где-то время для ухода за пожилыми родителями, то есть уйти с работы, либо найти дополнительные деньги, чтобы заплатить за этот уход кому-то другому. И в результате доходы тех, кто заботится о стариках, как и тех, кто заботится о своих детях, оказываются в числе самых низких в стране. Надо признать, что в вопросе заботы о пожилых людях У нас хотя бы имеются некоторые базовые социальные механизмы, такие как социальное страхование и система Medicare, система страхования для пожилых людей. По сути дела, мы обеспечиваем нашим старикам существенно большую поддержку со стороны общества, чем нашим детям. Но при этом мы все равно склоняемся к модели, согласно которой решение потратить деньги, заработанные и накопленные в течение трудовой карьеры, на собственную старость, Это личный выбор каждого отдельного человека. Миф, окружающей системы социального страхования и системы Medicare, утверждает, что обе они представляют собой долгосрочные планы накопления сбережений. На самом деле они, как это и должно быть, представляют собой способ, при помощи которого нынешнее активное поколение коллективно берет на себя заботу об уходящем поколении. Точно так же, как декретный отпуск Ясли или детский сад рассматриваются как способы заботы о поколении, которое идет нам на смену. Мы должны начать думать о заботе о наших близких, будь то наши старики или наши дети, как о сущностной ценности, фундаментальной добродетели, заслуживающей и признания, и поддержки. Общество должно обеспечить гражданам не только оплачиваемый декретный отпуск по уходу за детьми, но и такой же оплачиваемый декретный отпуск по уходу за стариками и признать, что требования, которые предъявляет нам наша работа, иногда должны отходить на второй план перед потребностями наших детей и наших стариков. Работа, игра, искусство, наука. Наш способ думать о стариках отражает парадоксы любви. Парадоксы обучения проявляются в других областях. Конфликт между игрой и работой, традицией и новаторством не ограничивается лишь нашим отношением к детям. Размышления о детях помогают нам понять старость, но они также помогают нам совершенно по-иному взглянуть на искусство и науку. Мы уже убедились, что эволюционный смысл детства заключается в том, чтобы обеспечить детям защищенный и безопасный период развития, благоприятствующий расцветанию разнообразия и новшеств. Самое яркое проявление этой стратегии — игра. Игра, если говорить точно, — это активность, не имеющая определенной цели, не решающая конкретной задачи и не имеющая в виду конкретный результат. Игра позволяет нам исследовать альтернативы, будь то альтернативные способы двигаться, действовать, думать или воображать. Игра есть сама суть стратегии исследования, а не стратегии использования. И тот факт, что игра – это еще и ключевая характеристика детства, не является простым совпадением. У человеческих существ не просто исключительно длинное детство. Мы во взрослом состоянии сохраняем много ярких детских черт, как физических, так и психологических. Биологи называют эту особенность неотенией. Даже во взрослом возрасте люди сохраняют потенциал безграничного любопытства, исследования и игры, столь характерной для детей. Более того, в нашем распоряжении есть целый диапазон взрослых институций — спорт, изобразительное искусство, театр, наука, которые как бы узаконивают игру. Эти институции служат взрослым отражением тех масштабных исследований физического и психологического мира, которые мы наблюдаем в ходе детской игры но при этом они теперь комбинируются с со сосредоточенностью, драйвом и целеустремленностью, присущими взрослым. В индустриальном и постиндустриальном обществе работа играет ключевую роль, однако она вступает в конфликт и с заботой о беззащитных и с игрой. Работа обеспечивает доступность ресурсов, необходимых для попечения о стариках и детях, а также ресурсов, необходимых для игры. Те же противоречия, что определяют наши отношение к игре, влияют и на наше отношение к попечению. Иногда мы относимся к взрослым играм, спорту, искусству или науке просто как к личным прихотям, очередному потребительскому товару, который можно приобрести, заработав на него или благодаря прихоти богатого мецената. В других случаях мы считаем эти взрослые игры просто еще одной, не такой явной формой работы, ценной лишь постольку, поскольку она приносит какие-то практические результаты – физическое здоровье, удовлетворенность, усовершенствованные технологии или улучшенное медицинское обслуживание. Каждая заявка на научный грант должна в обязательном порядке включать раздел, в котором проект оправдывается с точки зрения прикладных результатов. Ирония здесь заключается в том, что в долгосрочной перспективе игра не дает никаких практических преимуществ. Идет ли речь о детской или взрослой игре, что, безусловно, справедливо и в отношении научных исследований. Это устроено так именно потому, что человек играющий, будь он взрослый или ребенок, и не стремится извлечь из игры конкретных практических выгод. Фундаментальный парадокс — свойственной балансу исследования и эксплуатации, заключается в следующем. Чтобы в долгосрочной перспективе достигнуть разнообразных целей, вам следует решительно отказаться от каких-либо целей здесь и сейчас. Точно так же, как мы обеспечиваем для детей ресурсы и пространство для игры, не настаивая при этом, чтобы их игры дали какие-то немедленные практические результаты, Нам следует вести себя с учеными, художниками и вообще всеми, кто исследует пределы возможностей человека. Ценность подобного подхода к игре хорошо видна в контексте постиндустриальных и прединдустриальных обществ. Процветающие высокотехнологичные компании, такие как Google и Pixar, от сотрудников которых требуется инновационность и креативность, специально отводят время и организуют пространство для игры компании Google в течение многих лет позволяла сотрудникам в течение определенного времени каждую неделю разрабатывать идеи, которые казались им интересными. В штаб-квартире компании Pixar есть потайные коридоры, ведущие к секретным рабочим кабинетам и переговорным, найти которые можно, только пройдя своего рода квест. Одно из наиболее выдающихся свидетельств ценности игры, будь то для детей или взрослых, которые я только видела, Это документальный немой фильм «Нанук севера» 1922 года. В этом фильме показана жизнь охотника инуита по имени Нанук и его семьи. Эти люди пытаются выжить в одном из самых суровых регионов планеты, и единственное, что у них есть, это их навыки охоты и собирательства. В фильме есть эпизод, когда Нанук мастерит игрушечные нарты для своего обожаемого маленького сына. Отец с сыном упоенно возится в снегу. Картина, знакомая любому канадскому родителю, такому, как я. Казалось бы, ничем не примечательный эпизод, но давайте остановимся и немного подумаем. Подумаем о том, какая огромная доля ВВП этой семьи и так балансирующей на грани выживания была потрачена на строительство санок и на веселую возню с ними. Однако Нанук твердо знал, что нет лучшей инвестиции в будущее его сына, чем игровое исследование снега и льда. Мы, жители богатейшей страны мира, до сих пор не усвоили этот урок.